Глава седьмая. «Жаль, мужика, побольше бы таких людей, глядишь, и навели бы в стране порядок», — проговорил Урусов, заложил руки за спину и принялся прохаживаться по ковровой дорожке. Ходил он неуклюже, переваливаясь и как бы нехотя. Из-под нависших бровей сурово глядели глаза. Лицо было бронзовым, от загара и ветров. Вроде бы высокий кабинетный начальник, а носился и разъезжал по столице ничуть не меньше рядового опера. Вникал, анализировал, подсказывал. За что и был уважаем в среде сыскарей. Едва прибыв сегодня на службу, он вызвал в кабинет Старцева и Егорова. Оба расположились на стульях перед широким рабочим столом. — А вы... чего это такие помятые, товарищи? — спросил комиссар, вдруг остановившись перед ними. — Домой попасть не удалось, Александр Михайлович. Сначала задержались, обсуждая дневную встречу с Дубининым, а после вашего звонка... Помчались осматривать труп и место убийства, — ответил Старцев. Урусов покачал головой и произнес. — Все-таки надо находить время для отдыха, Иван Харитонович. После целых суток, проведенных на ногах, голова перестает соображать должным образом. Это я по себе знаю. Он возобновил ходьбу по дорожке. — Итак... — Что скажете о моем предположении? — Тяжело в такое поверить, — как бы неходя проговорил Егоров. — Да, тяжело, отвратительно, больно, — сказал Урусов. — Другими словами описать предательство трудно. — Я ручаюсь головой за каждого сотрудника моей группы, — твердо проговорил Старцев. Все коммунисты, многие воевали, имеют ранения и ордена. Да, если бы я только заметил за кем-то из них шашни с бандитами, то сам в порошок из тюрбы, клянусь. Охотно верю, Иван Харитонович. Да, только враг брак наш очень хитер и коварен. Ты бывший разведчик, не хуже меня это знаешь. Версий у последнего убийства всего три. Первое случайное совпадение. Грабители вышли вечером на очередную охоту, и тут им подвернулся Дубинин. Что, кстати, у него взяли преступники? Часы и бумажник. В нем, предположительно, лежало чуть более ста рублей. Вот видите, не зря уголовники потрудились. Неплохой улов по нынешним временам. Так что же, оставляем для разработки эту версию?» Старцев отрицательно мотнул головой, а Егоров поморщился. «Правильно», — продолжал комиссар. «Мне она тоже представляется полным бредом. А вот две другие версии вполне заслуживают самого пристального внимания. Это Предательство кого-то из сотрудников, либо слежка, организованная бандой за вашей группой. На этот чрезвычайно важный разговор у Русов вызвал Старцева и Егорова, которым безраздельно доверял. С первым он был знаком более двух лет, второго знал еще дольше. Год назад, когда решался вопрос, кого назначить старшим оперативной группы, Рассматривались кандидатуры этих двух офицеров. «Слежка?» — переспросил Иван. «Именно. Направляясь вчера на встречу с Дубининым, вы не заметили поблизости подозрительных людей? Никто позади вас не крутился?» Старцев с Егоровым переглянулись. «Нет», — ответил Василий и пожал плечами. не заметили или просто не обращали на это внимания. Иван виновато потупился и признался. Мы были заняты обсуждением Дубинина, Александр Михайлович, и не смотрели по сторонам. Это плохо. Сыщику не пристало терять бдительность. Он должен всегда оставаться профессионалом. Русов остановился посреди огромного кабинета, посмотрел на большие настенные часы и заторопился. — Решим так, товарищи. Чтобы исключить неприятное предположение о предательстве, мы должны получить подтверждение бандитской слежки. Вы берете за основу эту версию и все последующие ходы следствия, рассчитываете, исходя из нее. — Все. За работу. Вечером жду. Очередной доклад. Старцеву было известно по меньшей мере о семи случаях, когда хирург с подельниками в качестве первого и последнего предупреждения отсекал кому-то часть указательного пальца. Одним из таких вот невезучих людей оказался когда-то Николай Николаевич Дубинин. Два аналогичных происшествия произошли во время гастролей банды в Туле и Серпухове. Четыре оставшихся пришлись на Подольск, родной город для главаря банды. План дальнейших действий созрел в голове Ивана, пока он вместе с заместителем спускался по лестнице на свой этаж. «Так, братцы, есть срочное дело. Заканчиваем гонять чаи, и все дружно за работу», — проговорил он, появившись в кабинете. «А что делать-то будем?» — тут же осведомился Бойко. Необходимо добыть сведения обо всех людях, пострадавших от банды-хирурга. Значит, из семерых отнимаем Дубинина и Точилина, Их уже точно нет на этом свете. Остаются пятеро. По одному делу в Туле и в Серпухове, и еще трое в Подольске. А что по ним нужно конкретно? Все. Но самое главное — адреса, по которым они обитают на сегодняшний день. Если вообще живы, конечно. Этим сегодня занимаются все, кроме меня и Егорова. — Понятно. Сделаем. — А мы куда? — негромко поинтересовался Егоров. — А нам, Вася, придется заменить Дубинина. — В каком смысле? — В прямом. Он в десять утра должен был встретиться с нашим художником. Ты забыл об этом? — Скарповым? — Так точно. Попробуем передать ему описание хирурга со слов покойного Николая Николаевича. Вдруг у него получится нарисовать портрет. — Ну, тогда не будем терять время и приступим. Присаживайтесь. Только не напротив, а рядом. «Мне так удобнее, понимаете ли. Надо, чтобы пространство передо мной было свободным от других образов». Старцев сел по левую сторону от художника, Егоров — по правую. Карпов положил перед собой несколько чистых листов плотной бумаги и пяток хорошо заточенных карандашей различной мягкости. «Ну-с, начнем». Я буду задавать вопросы, а вы постарайтесь отвечать на них как можно точнее. «Уловили — Уловили? — проговорил он. — Да, пока все просто, Наум Лазаревич. Мы готовы. — Все сначала так говорят, — проворчал Карпов. Водрузил на нос очки в тонкой проволочной оправе и осмотрел на свет острый грифель. Чтобы получить портретное сходство, нам придется повозиться. Итак. Первые мои вопросы могут показаться вам странными, но, тем не менее, каков возраст этого негодяя? — В тридцать восьмом Дубинин посчитал его тридцатилетним. — Значит, сейчас ему примерно тридцать семь. — Рост? Старцев беспомощно посмотрел на Егорова. Тот почесал затылок и предположил. — Кажется, Дубинин говорил, что выше среднего. — Выше среднего роста. Это означает от э, метра семидесяти пяти до метра девяносто, — задумчиво протянул художник. — Хорошо, поехали дальше. Что можете сказать о фигуре? Тут уж Старцев не сплоховал. — Худощав! — Легок чрезвычайно подвижен», — выпалил он запомнившиеся характеристики, — «весь на шарнирах». Именно так выразился Дубинин. «Ага, перчивый. Встречал я таких субъектов. Продолжаем». Профессиональный художник Наум Карпов работал в штате Мура более десятка лет. Это был пожилой, тучный, неторопливый человек с приятным лицом и пышной седой шевелюрой. общительный, с хорошим чувством юмора. Сыщики любили его за мягкий характер и невероятное умение очень точно воссоздавать на бумаге портреты тех людей, которых он ни разу в жизни не встречал. «Голова средних размеров, а о ее положении на туловище вы не знаете?» монотонно бубнил художник, прикрыв глаза. «Допустим, что оно строго вертикальное». или немножко склоненная вперед. Далее о форме черепа ваш покойный Дубинин упоминал?» Иван с Василием развели руками. «Нет», — ответил Старцев. «Ладно, что по волосам?» А в кабинет к Дубинину он вошел в клетчатые кепки. Из-под нее выбивались прямые темные волосы. Четко проговорил Егоров. Наум Лазаревич удовлетворенно хмыкнул и осведомился. «Что скажете по лицу в целом, кроме того, что оно европейского типа? Меня интересуют пропорции, форма, гладкость кожи, наличие морщины шрамов. Листы из плотной бумаги пока что оставались девственно чистыми. Художник долго и подробно выспрашивал сыщиков о деталях о внешности преступника, интересующего их». Порой он заставлял своих собеседников напрячься и припомнить, что конкретно говорил покойный о его внешности. Около четверти часа Карпов уяснял все особенности его лица. Высота лба, положение и форма бровей, глаз, носа, линии смыкания и толщина губ, зубы, особенности подбородка. Иван с Василием напрягались изо всех сил. Теперь они... Искренне жалели о том, что не расспросили Дубинина как можно подробнее. Так стало быть. Карпов снова представлял себе объект, сомкнув веки и легонько раскачиваясь на стуле. Тогда э, последний вопрос, самый простой. Уши. Егоров выдохся и знаками просигналил товарищу. Мол, понятия не имею. Что уши? Решил уточнить старцев. «Прижатые к голове или оттопыренные?» Иван пару секунд подумал и заявил. «Но «Ну, ведь оттопыренные уши выглядят смешно, верно?» «Да, шарма сей недостаток внешности не добавляет». «Тогда прижатые». «Почему вы так решили, Иван Харитонович?» Про уши бандита Дубинин не сказал ни слова, но в описании его внешности он ни разу не допустил сарказма. Так что я уверен в том, что уши у преступника нормальные, прижатые. Наум Лазаревич снова хмыкнул, уважительно глянул на Старцева и согласился с его безупречной логикой. Покончив с долгими нудными расспросами, он кивнул на массивную мраморную пепельницу, стоявшую на подоконнике меж раскрытых оконных створок, и сказал: "Покурите, молодые люди". Сыщики отошли от стола, достали папиросы и спички дымили они молча осторожно наблюдая за тем как на белом листе рождаются очертания будущего портрета сначала наметились общие контуры потом проступил овал головы появились шеи и плечи далее художник начертал прямую вертикальную линию поделил лицо вдоль обозначил высоту на которой наметил положение глаз носа рта Изредка он останавливался и с минуту сидел без движения, глядя куда-то в пространство сквозь стену. В такие моменты старцев с Егоровым тоже предпочитали не шевелиться, дабы не отвлекать мастера от творческого процесса. Наконец-то Карпов нанес пару последних штрихов, вздохнул и сказал, «Пожалуйста, все, что мог, товарищи». Иван с Василием подошли ближе и несколько секунд с восхищением взирали на великолепно исполненный портрет мужчины лет тридцати пяти сорока. Каждая деталь была прорисована предельно аккуратно. Даже тени выглядели точно на фотографии. — Спасибо вам огромное, Наум Лазаревич! — Иван долго тряс руку художника. — Вы настоящий талант! — Да будет вам право слово, — смущенно проговорил тот. Обращайтесь. Всегда рад помочь. Слабенький луч электрического фонарика метался по темному коридору подвала. — Здесь головы лучше пригнуть. Не то по шишке заработаете. Вот так. А тут у нас завсегда лужа из-за прогнившей трубы. Осторожнее. — А что же вы лампочки до сих пор не повесите, Никифор Иванович? Тут же шею свернуть можно. «Соорудил я однажды тут лампочки», — откликнулся тот. «И что же? Так сгнили все. Тут влажность такая, что железо за три года в труху превращается. Когда котельно жарило, сухо было, тягой проветривалось. А сейчас, сами видите...» — сказал старик и вдруг перешел на шепот. — Знающие люди говорят, что подземная река под Петровкой протекает. — Так уж и река! — старцев усмехнулся. — А как же метро? Его давно затопило бы. — Да бог его знает! За что купил, зато и продаю! — отмахнулся комендант. Старцев и Бойко в старой штатской одежде шли подвалами управления к дальнему, всеми позабытому выходу. Глубина этих помещений оказалась внушительной, ведь между подвалом и первым этажом находился цоколь с камерами временного содержания и вспомогательными помещениями. Воздух здесь был прохладный и действительно насыщенный влагой. Главной целью подземного путешествия Являлась скрытность. Если банда-хирурга отслеживает все наши перемещения, то соглядатые наверняка секут за всем периметром здания. Ловить их бесполезно, а поймаем-то они отбрешутся. Мы только спугнем их и все испортим, — сказал Старцев. — Значит, нам надо как-то по-хитрому покинуть управление. — Как именно? Ни через два главных входа, ни через окна незаметно уйти не получится. После этого Олесь Бойко очень кстати припомнил. С тыльной стороны управления есть вход в подвал, через который раньше загружали уголь в котельную. Это была отдельная мысль, так как вход располагался метрах в сорока от основного здания и для удобства разгрузки глядел в проулок. Старцев отправился к комиссару, подробно изложил придуманный план. Тот внес в него пару штрихов и вызвал коменданта Никифора Ивановича. Теперь они втроем шли длинными подвалами к выходу. — А замок-то изнутри откроем? — вдруг озаботился Старцев. — Цел он, если вы говорите, что тут все гниет и ржавеет. Э, — Не боись, откроем! — — заверил его комендант. — Все, что должно работать, у меня работает. Каждый понедельник спускаюсь сюда с масленкой. Замки отпираются, дверные петли не скрипят. И даже котельные краны работают. Хоть сейчас в заливай воду, загружай уголек и запаливай. Через пару минут они дошли до цели. Никифор Иванович остановился перед длинной каменной лестницей, указал наверх и заявил. — Ну вот, двадцать семь ступеней, и вы на свободе, на свежем воздухе. — Надо бы глянуть сначала, подъехала ли машина. — Сейчас глянем. Старик начал подниматься по ступенькам. Подойдя к двери, он осторожно сунул ключ в замочную скважину, Затем выключил фонарь. Ключ в замке повернулся на удивление мягко, будто не было внутри ни пружин, ни механизмов. Комендант самую малость приоткрыл дверь, припал лицом к узкой щели. — Наша Эмка стоит в шагах в десяти от выхода, — прошептал он. — Вот и ладно, — сказал Иван и нащупал в темноте шершавую ладонь коменданта. «Ну, будем прощаться, Никифор Иванович. Спасибо вам». Эй, «Не за что. Удачной поездки». Вся группа, за исключением Старцева и Бойко, осталась в Москве. Опера выполняли различные поручения, связанные с расследованием убийства Антона Афанасьевича Клементьева, Они должны были создавать видимость того, что о бандитской слежке никто из них не догадывается. «Исчезновение двоих из вас бандиты не заметят», — поддержал эту идею Урусов. «Тем более, что Егоров — непосредственный участник недавнего визита к Дубинину. Тоже будет мозолить глаза саглядатым». Все отвлекающие маневры планировались на следующий день, а пока что... Шустрая «Эмка» несла Ивана Харитоновича и Олеся по ночной дороге в Подольск. Этот маленький подмосковный городок оставался последней надеждой. Оперативники целый день рыли землю, перелопатили в ворох документов, объездили несколько организаций и, в конце концов, выяснили все о людях, пострадавших от банды хирурга. Эта информация не порадовала их. Алик Аркелян с 1935 года работал охранником продуктового склада, расположенного на окраине Серпухова. Весной 1939 года между дежурствами к нему подкатили бандиты и предложили сделку. Он дает им возможность обчистить этот склад. Они платят ему хорошие деньги и помогают скрыться. Алик отказался, за что прямо на месте лишился правого указательного пальца. Уголовное дело по данному случаю через год было закрыто. В начале войны Аракелян был призван в армию, погиб при обороне Москвы. Зинаида Кушнир, бухгалтер одного из тульских заводов, тоже оказалась не слишком сговорчивой. Когда в том же девятом году к ней наведались бандиты, Она подняла шум и вечером следующего дня лишилась двух фаланг правого указательного пальца. Расследование данного преступления успехом не увенчалось. В начале войны Зинаида с семьей была отправлена в эвакуацию на Северный Урал, где и скончалась от сильнейшего осложнения после воспаления легких. Семидесятилетний Михаил Подпалов поднял тревогу, заметив из окна своей квартиры людей, взламывающих дверь сберкассы. Через несколько дней те же самые негодяи пожаловали к нему домой. Они вынесли из квартиры практически все маломальски ценное, а под палову, избитому до полусмерти, отрезали палец. Уголовное дело было закрыто в сороковом году. Смелый старик не дожил до войны четырех месяцев. Скончался на больничной койке от рака желудка. Юному жителю Подольска Семену Солодкину исполнилось пятнадцать, когда он попал в поле зрения хирурга. Щуплый мальчуган весил меньше сорока килограммов. Из-за миниатюрного телосложения бандит хотел привлечь его к своим делам – научить забираться внутрь квартир и различных объектов через форточки или дымоходы. Семен же мечтал о другом. Он хотел поправить здоровье. добрать вес и поступить в военное училище. Потому отмел предложение матерого бандита, за что, и остался без пальца. Разумеется, в училище его с таким изъяном не приняли. Но он не сдался и в начале войны ушел на фронт добровольцем. В 1942 году под Сталинградом с остатками стрелкового взвода оказался в окружении и пропал без вести. Уголовное дело прекращено из-за отсутствия подозреваемых в совершении преступления. Последним из людей, пострадавших от банды хирурга, значился Алексей Волик. Герой гражданской войны, одним из первых награжденный орденом Красного Знамени, на склоне лет организовал в Подольске артель по ремонту швейных машин. Железная дисциплина – Порядочность и уважительное отношение к простому люду живо сделали артель популярной в небольшом городишке. Чинить свои машинки в мастерских артели приезжали жители всего Подмосковья и даже соседних областей. Артель привлекла внимание хирурга. В один из будних дней банда осуществила вооруженный налет на контору, где находились артельная касса и несгораемый шкаф. К тому времени бандиты настолько обнаглели, что действовали расслабленно, не ожидали сопротивления. А тут вдруг седой дед, сидящий за кассой, вдруг выхватил револьвер и принялся лихо палить по уголовникам. В той перестрелке Волик из наградного нагана сразил наповал троих мерзавцев и еще двоих хорошо продырявил. Сам, правда, был ранен в голову и в бедро. Очнулся без правого указательного пальца. Выручки в кассе нет, сейф открыт, все вокруг разворочено, разграблено. Убитых и раненых бандиты забрали. Уголовное дело по данному преступлению стало единственным, незакрытым и по сей день. С Алексеем Валерьяновичем Воликом в документах получалось неразбериха. В июне 1941 года ему было далеко за пятьдесят. Весь израненный, несколько контузий, но он добился встречи в Москве со старым боевым товарищем, маршалом Семеном Михайловичем Буденным, и тот помог ему отправиться на фронт. Александр Валерьянович воевал по-настоящему, в штабах не отсиживался, командовал батальоном, полком, бригадой, стал. Полковником. После победы вернулся в родной Подольск. Далее, в личном деле имелась запись, заверенная печатью, скончался 16 августа 1945 года, похоронен в городе Подольск. Однако этот текст кто-то зачеркнул, а ниже одной строчкой дал сыщикам надежду. Запись сделана ошибочно. Далее непонятная роспись и снова печать. Старцев не верил в Бога и был убежденным атеистом. Однако, отправляясь с Бойко в Подольск, он положил во внутренний карман пиджака свежую фотографию нарисованного портрета хирурга и просил про себя Всевышнего только об одном — о встрече с живым Алексеем Воликом. «Читали сегодняшнюю правду?» — разбавил тишину водитель Эмки, пожилой ветеран войны Петр Степанович. — Не до газет нам сегодня была, <свят> ответил Старцев, сидящий рядом с ним. — А что там? <свят> — Статейка занимательная пропечатана про заместителя министра э, пищевой промышленности Татарской СССР. — Чем-то отличился? <свят> — Еще как отличился, сучий сын. — Представляете, купил на свои сбережения больше тонны какао-бобов. Сговорился с таким же прохиндеем и передал их ему в производство. — А кто второй прохиндей? — спросил с заднего сиденья Бойко. — А, директор кондитерской фабрики. Он изготовил из них двенадцать ящиков шоколадных конфет и реализовал через местные магазины. А выручку отвез заместителю министра. Как вам такая схема? Это же надо до такого додуматься. «Я да, вор и обычная сволочь», — заявил Олесь. «Посадить на перевоспитание лет на десять». Старцев же со свойственной ему спокойной рассудительностью резюмировал. «Он приступал закон осознанно, с четким расчетом, поэтому перевоспитывать его бесполезно. Этот фрукт будет воровать всегда и везде, даже на зоне». у таких же зэков. — И что ты предлагаешь, Иван Харитонович? Ну, здоровому обществу гныники не нужны. Раз вышла статья в Центральной газете, значит, следствие закончено, и факты на лицо. А потому справедливый народный суд, пуля и могила без таблички. Точка. Петр Степанович одобрительно хмыкнул, а Бойко засомневался. Не слишком ли круто? В самый раз, Олесь, такой приговор и обществу, облегчение и другим наглядный пример. А ежели мы дадим в борьбе с этой падалью слабину, то сожрет она нас с потрохами. Расползется, как раковые клетки, по всему организму. Затих, Олесь-то! — сказал Петр Степанович и усмехнулся. — Прикорнул, что ли? Иван оглянулся, тоже растянул губы в улыбке и сказал. — Которые сутки на ногах. Не мудрено. С левой рукой Олеся было не все в порядке. Там отсутствовали средний и указательный пальцы, а на ладони и запястье пестрели мелкие шрамы. Фронтовой путь Бойко почти полностью повторял нелегкую военную судьбину Старцева. Военное училище, фронт, ранение, тяжелое и долгое излечение в госпитале, строгая медицинская комиссия, назначение в тыл. Небольшое отличие состояло в том, что Иван начинал службу в пехоте, а продолжил в разведке. Олесь же призвался в 1937 году в отдельный стрелковый батальон войск НКВД, несший службу по охране особо важных промышленных предприятий. С декабря 1941-го Бойко полтора года провел на фронте, покуда не нарвался на хитрую немецкую ловушку. Когда наши войска прорвали блокаду Ленинграда, Рота НКВД под командованием старшего лейтенанта Бойко отчаянным штурмом захватила небольшое пригородное село Никольское. В добротном срубе в центре населенного пункта квартировал штаб немецкого инженерного батальона. Олесь с двумя офицерами осматривал поле боя, технику и оружие, брошенные противником. А в завершении штаб. Внутри избы Бойко обнаружил традиционный немецкий порядок. Безупречная чистота. На гвоздях, вбитых в стену, висят серые офицерские шинели и фуражки с орлами. Рядом с умывальником припасено свежее полотенце. На столе, в центре горницы, лежала разложенная карта. Рядом стояли чашки с еще теплым кофе. До сих пор функционировал телефонный аппарат в черном бакелитовом корпусе. Бойко запнулся о каску, валяющуюся на полу, подошел к столу, взял автоматический карандаш, лежавший на нем, и приказал подчиненным собрать топографические карты. Их надлежало поскорее отправить в вышестоящий штаб для изучения. Пока взводные обшаривали помещение и собирали ценные бумаги, Олесь с интересом рассматривал блестящий металлический карандаш с ровной прорезью и крохотной бусинкой на боку. Немецкие, чешские, британские и американские автоматические карандаши начали появляться в Советском Союзе с середины 30-х годов. Они были очень популярны в среде инженеров, архитекторов, художников, офицеров Красной Армии, студентов. Прочный грифель, прячущийся внутрь, при переноске в нагрудном кармане не ломался, и не пачкал сорочку. Изучая находку, Бойко подцепил ногтем блестящую бусинку, и в левой его ладони вдруг раздался резкий хлопок. Мощность заряда миниатюрной мины-ловушки была небольшой, однако немецкие инженеры-изобретатели все рассчитали правильно. Оторвет любопытному красноармейцу ладонь, и цель достигнута. Без руки инвалид воевать уже не сможет. Олесю повезло. Разорвавшийся заряд большого вреда не причинил. Оторвал лишь половину среднего пальца и раздробил кости указательного. В госпитале ему пришлось проваляться около двух месяцев из-за плохо заживавших швов, но ладонь врачи сохранили. После госпиталя молодого старлея наградили боевым орденом за успешный штурм села Никольское а для дальнейшей службы предложили на выбор две должности – начальника автопарка при управлении НКВД города Ленинграда или оперуполномоченного московского уголовного розыска. Бойко понимал, что спорить с врачами и командирами бесполезно, и выбрал МУР. Позже, работая в уголовном розыске, ему довелось узнать о немецких минах сюрпризах практически все – В основном эти смертоносные вещицы попадали в наш тыл с помощью немецких диверсионных групп. Встречал Бойко заминированную упаковку с привычной надписью «гороховый концентрат». Однажды он нарвался на мину в виде тюбика с кремом для бритья и, наученный горьким опытом, не прикасался к нему до прибытия саперов. Как-то раз начальство показало ему и вовсе уникальную вещицу. Коробок спичек, изучая его, сыщики полагали, что все внутреннее пространство занимает заряд, но вместо него нашли именно спички на первый взгляд, самые обыкновенные. Однако при внимательном рассмотрении оказалось, что некоторые из них слегка отличались от прочих. За серной головкой под тонкой маскировочной бумагой скрывалось взрывчатое вещество. которого было достаточно, чтобы лишить зрения человека, подпаливавшего папиросу. Но самым запоминающимся случаем стала встреча с настоящим немецким диверсантом, среди вещей которого были найдены и мины-ловушки. Однажды Бойко назначили начальником патруля на Казанский вокзал. Такое иногда практиковалось из-за нехватки личного состава в московской милиции. С целью проверки документов Олесь подошел к капитану РКК, стоявшему на перроне. С документами у офицера все было в порядке, однако на командировочном удостоверении отсутствовал условный знак. Патруль, состоящий из оперативников Мура, заподозрил неладное и пригласил капитана пройти к дежурному военному коменданту вокзала. В комендатуре Капитана попросили представить личное оружие и все документы, которые он должен был иметь при себе, то есть удостоверение личности, командировочное удостоверение, продовольственный аттестат. Офицер спокойно достал из кобуры и положил на стол револьвер, отдал проверяющим документы. Воспользовавшись тем, что комендант с начальником патруля отвлеклись, он попытался незаметно проглотить какую-то бумажку, Бойко успел вырвать ее из рук офицера. Это была квитанция, полученная в вокзальной камере хранения. После этого всем присутствующим стало ясно, что офицер вовсе не тот человек, за кого себя выдает. Капитана тщательно обыскали. Во внутренних карманах был найден небольшой немецкий пистолет с тремя запасными магазинами. В голенище сапога обнаружились документы с печатями различных воинских частей. В чемодане, доставленном из камеры хранения, лежали 2 миллиона рублей, пачка документов, аккумулятор для радиостанции и набор хитроумных мин-ловушек. Профессиональное чутье помогло Олесю Бойко задержать резидента немецкой разведки, получившего задание установить связь с группой диверсантов. Она уже несколько месяцев действовала на железной дороге и готовила ряд серьезных диверсий. В этот же день задержанный немецкий шпион был передан в контрразведку. — Кажись, Подольск! — произнес Петр Степанович и выдернул Старцева из глубоких раздумий. Впереди из темноты медленно выплывала россыпь желтых огней.